Глава шестая. Если я утону. если я утону. Если я утону, так зачем во имя семи безумных богов, правящих морем, мне было дозволено добраться сюда и созерцать песок и деревья? Следует заметить, что на протяжении этой тягостной ночи человек не мог не прийти к заключению, что семеро безумных богов действительно намереваются его утопить, несмотря на гнуснейшую несправедливость этого деяния. Ибо какая несправедливость могла быть гнуснее того, чтобы утопить человека, который так надрывался, так надрывался? Он чувствовал, что это будет самым противоестественным преступлением. Другие люди тонули в море со времен галерр, с цветными парусами, и все же, когда человеку становится ясно, что природа не придает ему ни малейшей важности, и она не считает, будто, покончив с ним, искалечит Вселенную, Он испытывает неодолимое желание швырять кирпичи в храм и испытывает жгучую ненависть к тому факту, что ни кирпичей, ни храмов в наличии не имеется. И уж, конечно, любое видимое проявление природы будет осыпано градом его насмешек. Но если нет ничего осязаемого, чтобы излить на него презрение, он жаждет найти хоть какое-нибудь воплощение и предаться мольбам, Преклонить колено, просящего сдеть руки и сказать, да, но я же люблю себя. Высокая холодная звезда в зимние ночи кажется ему ответом. Он познает всю жалкую беспомощность своего положения. Люди в шлюпке не разговаривали на эти темы, но каждый, несомненно, размышлял над ними в молчании и, согласно своему уму, На их лицах редко появлялось иное выражение, чем единое для всех выражение бесконечной измученности. Слова в шлюпке употреблялись только для дела. И Влад с его чувствами, в мозг корреспондент, проникли строки стихов. Он давно уже даже забыл, что Забыл. Эти стихи, но внезапно они всплыли в его память. В Алжире солдат-легионер ждал смерти недвижим. Ни женского ухода, ни женских слез над ним. Но рядом стоял товарищ, он руку товарища сжал. «Милый, отчизны мне больше не видеть», — ему он сказал. В детстве корреспонденты ознакомились с фактом, что некий солдат иностранного легиона лежал, умирая в Алжире, но факт этот никогда не представлялся ему сколько-нибудь важным. Мириады школьных товарищей сообщали ему о горести солдата-легионера, но такое перекармливание... Естественно, породило в нем глубочайшее равнодушие. Он никогда не считал, что умирание солдата-легионера в Алжире хоть сколько-нибудь его касается, и ни малейшего сочувствия он не испытывал. С какой, собственно, стати? Обломившийся кончик карандаша значил для него много больше. Однако теперь странным образом строки вернулись к нему по-человечески живыми». Больше это не было лишь картиной, порождением легких судорог в груди поэта, пока он пил чай и грел ноги на каминной решетке. Это была реальность, суровая, печальная и прекрасная. Корреспондент увидел солдата с абсолютной ясностью. Он лежал на песке, его вытянутые ноги были неподвижны, побелевшая левая рука была прижата к груди в попытке удержать жизнь но между пальцами просачивалась кровь. В широкой алжирской долине, на фоне неба, в последних красках угасающего заката виднелся город, слагавшийся из низких кубических зданий. Корреспондент, поднимая весла и рисуя себе медленные замедляющиеся движения губ солдата, испытывал глубокое и совершенное понимание, отъединенное от всего личностного, Он жалел солдата-легионера, ожидающего смерти в Алжире. Тому нечто, которое в ожидании следовало за шлюпкой, видимо, наскучило долгая проволочка. Больше не раздавался свист разрезаемой воды, не загоралось свечение длинного следа. Свет на севере все еще мерцал, но словно бы нисколько не приближался Иногда до ушей корреспондента доносился грохот прибоя. Тогда он поворачивал шлюпку в море и греб сильнее. На юге кто-то, видимо, зажег у воды костер. Он находился так низко и так далеко, что не был виден, но отбрасывал на обрыв за ним розоватые отблески, и вот их-то и можно было различить со шлюпки. Ветер крепчал и порой волна внезапно взметывалась в прыжке точно горный лев, и вспыхивали искры рассыпающегося гребня. Капитан на носу заерзал по бочонку с водой и сел. — Длинная ночь, — сказал он корреспонденту и посмотрел в сторону берега. — Эти спасатели что-то не торопятся. — А вы видели акулу, кружившую тут? — Да, видел. — Крупное, ничего не скажешь. Жаль, я не знал, что вы не спите. Некоторое время спустя корреспондент окликнул дно шлюпки. — Билли. Рука медленно выпуталась. — Билли, ты меня не сменишь. — Само собой, — сказал смащик Едва корреспондент прикоснулся к холодной, уютной морской воде на дне шлюпки и прильнул к спасательному поясу кока, как уже крепко спал, хотя его зубы выбивали ритм всех модных песенок. Сон был таким блаженством, что словно прошло не больше мгновения, как его окликнул по имени голос, тон которого свидетельствовал о пределе изнеможения «ты меня». «Не сменишь!» Само собой били. Свет на севере таинственным образом исчез, но бодрствующий капитан давал корреспонденту требуемые указания. Позднее они отошли дальше в море, и капитан приказал Коку сесть с веслом на корме и удерживать шлюпку носом к волнам. Если услышит грохот прибоя, то должен немедленно крикнуть об этом». Таким образом, смазщик и корреспондент могли отдохнуть одновременно. «Дадим ребятам шанс собраться с силами», — сказал капитан. Они свернулись над ней после недолгой увертюры озноба и стучания зубами. Опять уснули мертвым сном. Ни тот, ни другой не знал, что оставляют кока в обществе другой акулы, а, возможно, и той же самой. Шлюпка приплясывала на волнах, и брызги порой летели в нее снова, обливая спящих, но это не прерывало их сна. Зловещие удары ветра и воды производили на них не больше впечатлений, чем на мумий. — Ребята, — сказал Кок очень неохотно, — она придрейфовала очень близко к берегу. Кому-то из вас надо бы снова отвезти ее в море. Корреспондент очнулся услышал грохот опрокидывающихся гребней. Пока он греб, капитан дал ему виски с водой, и озноб у него прошел. — Если я когда-нибудь доберусь до берега, и кто-нибудь покажет мне хотя бы фотографию весла. А потом произошел короткий разговор. — Билли, Билли, ты меня не сменишь. — Само собой, — сказал смазчик.